Бог весёлый винограда позволяет нам три чаши выпивать в миру вечернем. Первую во имя граций обнажённых и стыдливых, посвящается вторая краснощёкому здоровью, третья дружбе многолетней. Мудрый после третьей чаши все венки с головы слагает И творит уж возлияние благодатное Морфею.